Глава 20. Такая разная осень. Макс переживал ровно до того момента, пока не увидел на перроне московского вокзала, вышедшую из вагона Милу в сопровождении Елизаветы Петровны. Волосы Милы сияли под цветом вечерних фонарей, как красное золото, а ее бабушка выглядела так, что невольно хотелось отвесить церемонный поклон в духе Елизаветинской эпохи. «Максим Реверанс сделали девушки!» — хмыкнула Елизавета. «Как вы угадали, что меня тянет отвесить вам поклон?» — рассмеялся Макс. «Я очень умная и наблюдательная», — возвестила Елизавета Петровна. «Крошки мои, за мной!» Мила только тихонько улыбнулась. «Бабушка в ударе», — шепнула она Максу. «Детка, я все слышу, и ты преуменьшаешь мой настрой. Я не в ударе, я в полете. Могла бы и поездом не пользоваться, своим летом добраться». «Жаль метлу Гаврила сожрал. Шредер летучий!» — хмыкнула она. Макс восторгом покосился на Милу, и та весело подмигнула жениху. «Бабуля и не то может». «Могу. Граждане, я вообще много чего могу!» — царственно кивнула бабуля. «Ну и когда у нас назначена аудиенция?» «Я сказал, что привезу Милу и ее родственников завтра утром», — отчитался Макс. «Ага. То есть сегодня у нас вечер свободен». «Именно». «Мила, мы сейчас едем в гостиницу, оставляем вещи и меня, а дальше гуляйте себе на здоровье. Только не до утра, а то у нас завтра ледовое побоище запланировано. Хорошо бы выспаться. Максим, привези ее до того, как она от недосыпа станет похожей на худший кошмар твоего дедушки». Макс обнял Милу, а потом церемонно поцеловал Елизавете Петровне руку. «Ладно, ладно, я и так ощущаю, что мною восхищаются». Насмешливо фыркнула Елизавета, щелкнув пальцами. Ближайший таксист выскочил из машины, где за минуту до этого он пребывал в омерзительном настроении, вовсе не собираясь делать ничего подобного, и стал торопливо укладывать в багажник два чемодана. Осень в Питере может быть такой разной. Тоскливой, мрачной, навевающей мрачные мысли, безнадежной и унылой. А может быть красивой, романтичной, яркой, с подсвеченными фонарями золотыми листьями, отражающимися в воде каналов. Только вот для Милы и Макса вокруг не было осени. Они жили в своем апреле, который, видимо, решил от них далеко не уходить. Странно, как бывает. Иногда людям достаточно просто держаться за руки, чтобы чувствовать себя единым целым. Достаточно посмотреть на своего человека, чтобы понять, о чем он или она думают. Хватает звука дыхания, чтобы ощутить счастье. Они не обращали внимания на прохожих, зато некоторые оборачивались на них. «Красивая пара!» пробормотала хмурая женщина с сумкой-тележкой. «Только вот все равно расстанутся». Она еще раз покосилась на рыжеволосую девушку и худощавого парня, а потом поняла, что ей очень-очень хочется, чтобы хоть у кого-то было не так. А может и нет. Но бывают же чудеса, а? Почему-то показалась легче сумка, да ноги чуть меньше стали ныть. Она внезапно улыбнулась. Счастье вам, ребятки! Пусть оно вас не покидает!» Счастье и так было с ними. Но его маленький кусочек притянулся к женщине с сумкой и отправился с ней. Просто потому, что она ему понравилась. Это же так важно — нравится счастью. Мила смотрела в гостиничное окно и улыбалась. Нет, она была уверена, что будет страшно переживать и волноваться перед встречей с семейством Макса. А вот поговорила с ним и успокоилась. «Мил, ты, главное, не переживай. Как бы дело ни повернулось, это наша жизнь». И жить в ней мы будем сами. Но ведь это твоя семья. Да, только ты теперь тоже моя семья. И они или это примут, или им придется видеть меня значительно реже. Ты решишься на переезд, а работа? Да, конечно, решусь. Если дед будет в ярости, работать с ним будет невыносимо. А в Москве очень интересное направление и условия для роста есть. Короче, это хороший вариант». Макс, как внук своего деда, отлично просчитал все варианты и выбрал оптимальный, сразу же ощутив себя спокойнее, как полководец, который знает, что у него есть запасной плацдарм. Вот после этого Мила и поняла, что страх перед встречей с семьей Макса просто растворился, как утренний туман над Финским заливом. Макс рано утром приехал за Милой и Елизаветой Петровной в гостиницу и повез их в загородный дом Вяземских. «Ой, Мурьяна!» Обрадовалась мило, обнаружив в машине переноску с очень сердитой кошкой. «А что это ты так тигришься?» «Хорошее слово. Мурья не подходит», — одобрил Макс. «У нее вчера был какой-то конфликт с единственным цветком, который выдерживает мою манеру полива — с кактусом. В результате военных действий кактус был свергнут с подоконника, но подло отомстил, уронив на Мурьяну собственный поддон. Короче, они поругались. Кактусу корык?» Деловито уточнила Елизавета Петровна, используя любимую фразу как Гаврилы. «Не, он везучий, оказывается», — хмыкнул Макс. «Он улетел вместе с горшком на кухонный диванчик. А вот Мурьяне прилетела под доном так, что она в пострадавших и проигравших. А кактус у нас счастливчик». «Паразит этот колючий, не прощу!» Злобно щурилась Мурьяна, никак не ожидавшая такого фиаско. «И от кого?» От молчаливой растючки, которая живет в ее доме только благодаря ее, Мурьяниному, хорошему расположению. Бывшему, бывшему расположению. Вернусь, дождусь, когда этот кактусоспасатель уйдет, она покосилась на хозяина, и сверну этой колючке горшок на бок. Бедная Мурьяночка, подмигнув Максу, заворковала мило. Еще бы, каково оно, когда на приличную кошку нападает какой-то кактус с поддоном. Но, может, ты его простишь? Ему всей радости-то в жизни — стоять и ждать, когда его польют. на радуясь поддержке, сменила гнев на милость, так что дорога вышла исключительно приятной, чего нельзя было сказать о встрече. «О, парадный выход императора, часть первая», — тихо произнес Макс, заезжая ворота, предусмотрительно оставленные открытыми. Двери дома тоже были открыты, и оттуда степенно выходил сам академик Вяземский со свитой. «Решил сразу поразить гостеприимством и не звести до состояния подножной пыли?» Жизнерадостно уточнила Елизавета Петровна, бегло осмотрев и оценив мизансцену. «Вот и прочие действующие лица появились». «Именно», — Макс хмыкнул. Отчего-то ему стало казаться, что дед будет несколько удивлен результатами своего приема. Он припарковал машину, вышел и открыл дверцу, выпуская Милу и Елизавету Петровну. «Кого это она с собой привезла?» прошипела Марина Леонидовна, которой было плохо видно из-за плеча мужа. «Какую-то тетку. Да пока ничего толком не разглядеть. Вижу только, что девица рыжая». «Ой, еще и рыжая». Марина Леонидовна утром уже накормила семью завтраком, выслушала обычные замечания векра про свою отвратительную готовку, встретила Веру и все это время сокрушалась, что не догадалась попросить у Макса фото девицы. Зато теперь ужасалась. «Рыжая деревенская ветеринарша из Москвы! Ужас!» Ужас, Марина Леонидовна, наконец-то, вышел из машины, и на нее уставилось все академическое семейство. «Ну, не знаю, не знаю. На вид очень даже ничего. Миленькая», — хмыкнул Вадим. «Корову с собой не привезла, лопаты в руках не видно, солома из волос не торчит». «Вадим!» — шикнула на него мать. «Прекрати!» Она пристально разглядывала девушку, не находя в ней ничего похожего на ту картину, которая уже была прочно отпечатана в ее сознании. «Рыжая, да, кудри, но одета очень прилично. Уместно даже, я бы сказала. Но, скорее всего, это Макс постарался. Наверняка успел ее в магазин отвезти». Рассуждала Марина, напрочь забыв, что ее младший сын в женской одежде не разбирался абсолютно. «А это еще кто? Родственница?» Мила и Елизавета Петровна шли по широкой дорожке к дому и по замыслу академика сразу же должны были ощутить себя не в своей тарелке. Престижнейшее местоположение усадьбы, огромный ухоженный участок, явно очень и очень недешевый дом, высшее общество, поджидавшее их у входа. Все это могло смутить и более значимых в обществе людей, чем эта девчонка захватится. Только вот рыжая девушка рядом с Максом шла по дорожке абсолютно спокойно, словно для нее это обыденность. «Максим, какая радость! Наконец-то ты соизволил представить нам свою знакомую!» Саркастически произнес Игорь Вадимович, когда внук с девицей из какой-то женщины в возрасте, идущей за рыжеволосой гостьей, подошли поближе. «Ну, представляй нас своей гостье!» «И тебе доброе утро!» Макс обратил внимание, что дед изображает забывчивость, демонстративно опуская тот факт, что Мила уже не просто знакомая или гостья. «Мила, моя невеста». «Ах да, как же я мог забыть? Ну, раз невеста, то добро пожаловать. Правда, раньше, прежде чем делать предложение, девушку знакомили с семьей». «Насколько я помню, ты первый нарушил эту традицию и привел бабушку домой сразу после ЗАГСа». Парировал Макс, который с бабушкой проводил много времени и любил слушать ее рассказы. «Но если ты настаиваешь на официальном представлении, то, пожалуйста...» «Мила, это мой дед и мои родители, мой брат». «А это Мила. Она моя невеста, и мы скоро поженимся. А вот бабушка Милы, Елизавета Петровна». Елизавета выплыла из-за спины внучки, за которой шла, чтобы без помех понаблюдать за первым контактом, и милостиво улыбнулась собравшимся на крыльце. «Доброе утро! Приятный у вас дом!» Академик никогда не был глупцом, поэтому уровень женщины, которая настолько свободно и красиво себя несла по его дому, оценил сразу и несколько удивился. «Это кто? Бабушка? Бабушка-фермерши? Не понял». «Елизавета Петровна, а вы родная бабушка Милы?» Как бы невзначай уточнил он, заводя Макса, Милу и ее бабушку в гостиную. «Да, разумеется». «А с какой стороны?» «Мой сын Милен отец». «Но он, конечно, с семьей не живет», — перехватила инициативу Марина, заставив академика поморщиться. «Почему же? Конечно, живет». Елизавета подпустила в тон микродозу сожаления, отчего Марина Леонидовна ощутила, что вопрос глуп. Но нам сказали, что мила из деревни и семьи фермера. Марина понимала, что лучше бы замолчать, но не могла остановиться. А что вас так смущает? Да, он фермер. И вы его мать? Э, простите, а чем вы занимались? продолжала Марина. До того, как стала матерью фермера? Елизавета мягко. Словно на человека, высморкавшегося в ее лучшую скатерть, посмотрела на будущую Милину свекровь. Ой, ничем таким особенно интересным. Была госслужащей. а, -а, -а. Марина Леонидовна ничего не поняла, кроме того, что, кажется, сказала что-то лишнее. Нет, она продолжила бы, но в этот момент в гостиную вошли София и Вера. Вера была одета в чрезвычайно дорогое платье серо-сизого цвета, которое полностью лишало ее каких-либо красок. А увидев Милу, чуть вздернула нос и приняла такой вид, словно столкнулась с чем-то странным, по недоразумению, оказавшимся в приличном обществе. «Ой, я вас представлю. Это София, сестра моего супруга, а это Верочка, близкая подруга Максима. Девушки, надеюсь, вы подружитесь». Марина старательно улыбалась. Макс чуть сжал Милину руку, намекая, что матушка активно выдавала желаемое за действительное. А Мила открыто и тепло улыбнулась Вере и надутой Софье. «Здравствуйте, рада знакомству». Она ни чуточки не походила на картинку, которую представляли себе в семье академика, и это вызывало некоторое недоумение. Ну ладно, в прошлом году с Сергеем и его Леной они просто не знали, с кем имеют дело. Но тут-то что? Никак не может деревенщина иметь бабушку, которая держится как императрица, посетившая имение подданных, не может никак не отреагировать на явную принадлежность семьи жениха к иному слою общества. Мила вежливо улыбнулась академику, который пригласил ее с бабушкой пройтись по саду. «А ты, Макс, отдохни пока. Можешь кошку свою отнести в комнату, а то тут уже какой-то запах появился». Академик насмешливо глянул на переноску в руках внука. «Вы согласны, Людочка, или как вас лучше звать?» «Привычная Мила», — доброжелательно ответила она. «Нет, не согласна. От Мурьяны ничем не пахнет, она очень чистоплотна». Вера высокомерно фыркнула и брезгливо поджала губы. «А, ну да, конечно. Вы же ветеринар. Вам, видимо, в деревне на ферме так часто приходится обонять разные м, ароматы, что вы можете такой запах и не замечать», — хмыкнула София. «Нет, что вы. У меня очень тонкое обоняние. Вот от вас, например, пахнет кинзо». Мила терпеть не могла этот запах, но не позволила себе это как-то обнаружить. При учете того, что расстояние между собеседницами было приличное, Милин довод произвел впечатление».